Глава четвертая Прощение в итоге дядюшка мне милостиво даровал. Ощущал я себя во время этой сцены, актрисы погорелого театра. Мне казалось, что ненатуральность эмоций, вымученность моих реплик и показное раскаяние просто били в глаза. Однако то ли старик принял все за чистую монету, то ли ему было решительно наплевать, что я там себе думаю но главным для дядюшки оказалось именно показное смирение. Разумеется, мерзкий старикашка не отказал себе в удовольствии прочитать мне длинную и нудную нотацию. На все его слова я, глядя в пол и покорно кивая, отвечала. «Да, дядюшка, конечно, дядюшка». «Очень достойные люди. Эти почтенные господа будут свидетелями на твоей свадьбе» и проследят, чтобы все документы были оформлены правильно. Я пригласил их на обед следующего следующее воскресенье. Поэтому будь добра, оденься поприличнее, веди себя как положено. Помни, если ты разрушишь этот брак...» Он многозначительно помолчал, а затем, погрозив сосискообразным пальцем, по слогам произнес. «Монастырь!» Наконец он отпустил меня, и я, дойдя до своей комнаты, свернулась клубком на кровати. Старый вампир своими нотациями выпил из меня все силы. Немного полежав с закрытыми глазами, я принялась обдумывать теперешнее положение и пришла к выводу, что пока все делаю правильно. Кроме того, я понимала одну важную вещь. В момент подписания брачного договора будут присутствовать не только свидетели, но и какой-нибудь местный нотариус или кто-то вроде него значит, у меня будет хоть один шанс понять, что именно я подписываю и во что пытается втравить меня любимый дядюшка». Берта, которая заботливо укрыла меня пледом, когда я легла, заметив, что я зашевелилась, с любопытством спросила «Ну как, маленькая госпожа?» «Особо ничего хорошего, Берта, но дядя сказал, что в следующее воскресенье со мной придут знакомиться свидетели, которые будут подписывать документы». Он просил, чтобы я принарядилась. Ну вот и слава богу, маленькая госпожа, оно, когда все мирно, так еще и лучше. А что принарядиться, так давайте мы с вами сундучки тваши разберем, найдем что покрасивше, чтобы господин Бран порадовать. Может, платьице погладить надо, может, где шнуровку подправить или кружевца подшить, да и нам с вами не без дел сидеть, а все какое-то занятие. Сундуки мы потрашили долго и тщательно, вынув сразу все, разложив на кровати отдельными кучками. Нижние сорочки, чулки теплые и тонкие, нижние платья, которых оказалось всего четыре, и верхние платья, те самые, со шнуровкой, которые выглядели вовсе не шикарно. Почти все они были довольно изношены так, что в швах ткань казалась белесой. а пары из них оказалось просто мала. Даже Берта с некоторым недоумением, поглядывая на меня, спросила — «Похоже, маменька-то ваша не из богатеев была, маленькая госпожа? Или слуги? Они все упаковали?» Я замялась, совершенно не представляя, что ответить на этот вопрос. И Берта проявила удивительную деликатность, решив, что я стесняюсь собственной нищеты. «А вот не дело, маленькая госпожа, невесту в этом туалете гостя показывать. Надо бы сходить к дядюшке вашему». И сообщить, что никак невозможно его приказание выполнить. Она вопросительно посмотрела на меня. Я яростно замотала головой. Нет уж, я к нему не пойду. Вторую беседу за день я просто не выдержу. А и не ходите, маленькая госпожа, легко согласилась Берта. Он вас может и слушать не станет, а вот ежели вы не против, я бы сама к нему сходила. Она смотрела на меня, как бы спрашивая позволение на такой разговор. Я с облегчением согласилась. Сходи, пожалуйста, я буду очень тебе благодарна, Берта. Не откладывая дело в долгий ящик, сиделка выплыла из комнаты и отсутствовала минут десять не меньше. Я уже пожалела, что согласилась на эту авантюру. Кто знает, может действительно прежняя Эльза жила в очень стесненных условиях. Однако Берта вернулась с по победным румянцем на щеках и огорченно доложила мне. «Оказывается, маленькая госпожа, как вы в беспамятство-то слегли, так слуги старые, все, что не есть в усадьбе, растащили?» «Я уж это дядюшки вашему высказала, мол, надо бы на бургамистру пожаловаться. Пущай их поганцев этаких научат и плетьми накажут. Опекун-то ваш весь, сказывал, что у вас даже туалет для гостей золотом был вышит А ничего и не осталось?» Она расстроенно развела руками. «А только я ему так и сказала» что благородную госпожу непозволительно в таком-то виде гостям важным представлять. Так что завтра с утречка, маленькая госпожа, поедем мы с вами аж в центр Ротенбурга, на Ткацкий рынок. Там изо всех самые наилучшие ткани. Уж один-то туалет хоть как надобно перед свадьбой справить. И скромно потупившись, но с некоторой гордостью в голосе добавила — «Господин баронет попросил меня с вами за место компаньонки вашей прокатиться. Я уж и не стала отказывать». Следующим утром выехали мы еще в ранних сумерках. Дядюшкин экипаж был тесноват, а на улице довольно тепло. Именно тут, сидя рядом с ним, я и заметила, что от старика изрядно пованивает. Похоже, вместо того, чтобы поменять рубаху или хоть обтереться мокрым полотенцем с утра, он вылил на себя пару флакончиков духов и теперь тяжелый едкий запах каких-то сладких восточных благовоний смешался с кислым духом старческого немытого тела и лука. На завтрак мой опекон предпочел обычной каше, плавающее в жире огромную яичницу из четырех яиц с жареным беконом, который заедал белым хлебом и закусывал порубленным на крупные дольки сырым луком. Аромат получился непередаваемый, и я искренне завидовала Берте, которая сидела на скамейке напротив. Спасало меня то, что провинциалке было простительно глазеть на столичные дамы. Дядюшка, пусть и ворчливо, но периодически комментировал то, что мы проезжали. А вот это, на площади арк триумфальная, это в честь победы в прошлой войне. Сам король повелел герцогу фон Рогерду построить. А вон, смотри, смотри, видишь, шпили торчат. Там во дворце сам Его Величество живет. Признался это с такой гордостью, словно опекун старался произвести на меня впечатление масштабами и роскошью города. Если бы не моя доброта, Эльза, сидел бы ты всю жизнь дома и никогда не увидела столичного великолепия. Да, дядюшка, спасибо, дядюшка. Город был большой, шумный и не слишком чистый. Однако все же каких-то совсем уж кошмарных средневековых ужасов я не наблюдала. Не текли по вымощенным дорогам ручей из нечистот, не валялись в гигантских лужах посреди дороги свиньи. Да и самих луж не наблюдалось. Под хвостом у каждой встреченной лошади болтался специальный мешок для сбора конских яблок. Попахило, конечно, от упряжек, но не так, как воняло от дядя. Ближе к центру дома попадались двух- и даже трехэтажные с чисто вымытыми окнами, и цветочными клумбами и вазонами у парадных входов. Зелени, правда, было маловато, зато изобиловали небольшие площади с центральными фонтанами-поилками, где толпились местные жители, набирая воду. Я с интересом рассматривала одежду. Как ни странно, статус человека определялся достаточно легко. Все дорогие ткани, шелка и бархаты были либо на всадниках, которых по столице передвигалось множество, либо на людях, которые ехали в колясках или каретах. Горожанки, передвигающиеся пешком, носили платья, похожие на мои. Самые богатые даже ухитрялись отделывать такую одежду аппликациями из бархата или шелка. Но полностью дорогих туалетов на пешеходах не было. Зато туалеты горожанок были достаточно ярко окрашены. А вот бедные люди сразу отличались от этих пестрых фигур серо-коричневой цветовой гаммой. Грубоватые льняные рубахи у мужчин и такие же платья на женщинах а он чаще всего даже не беленый, а природного желтовато-серого цвета. Но даже среди простонародья были модники, которые красили штаны или пояса к платьям. Я сильно подозревала, что этот коричневый цвет происходит от луковой шелухи. А в целом у меня все равно было странное ощущение, что я попала на съемки какого-то художественного фильма и сейчас передвигаюсь между декорациями. Длилось это ощущение ровно до того момента, пока по требованию дяди мы не остановились на краю довольно большой площади. Старик грузно повернулся, чтобы лучше рассмотреть действия, и сидел полубоком, изрядно прижав меня к краю коляски. Там, среди огромной собравшейся толпы зевак, на высоком помосте секли привязанного к столбу мужчину. Был он обнажен по пояс и стоял спиной к нам. Пару мгновений я, не понимая, таращилась на это зрелище. А потом палач хэкнул, Кнут просвистел в воздухе, и спину жертву украсила новая алая рваная полоса. Мужчина вздрогнул и обмяк. К сожалению, зрение у меня всегда было великолепное, и я видела кровавые лохмотья мяса, свисающие по обе стороны рассеченной кожи. Кровь стекала на его голую поясницу ровным тонким потоком. В глазах у меня потемнело.